Экспедиция номер одиннадцать. Портал. Яршалаем. Дворец Тетрарха. Ирод Антипа принял заровеле лежа в постели. Тело Тетрарха, простонародье иудеи именовало его царем, слуги закутали в шелковые простыни, грудь вздымалась, издавая хрипы, Ирод был болен. Недук Антипа прозвали «болезнью царей», В жаркие дни в тронный зал пригоняли рабов с павлинями опахалами и лишнее количество холодного воздуха обеспечивало вяло текущую простуду. — Срочное дело, первосвященник! — прохрипел Тетрарх. Зарвавель поклонился, полуседая борода уткнулась в грудь. Антий повпал в немилость у калигулы и считался в Иудее хромым верблюдом. Ходили слухи, тетрарх увлечён в сношениях с Парфией и получении треугольных денег. А это считай финал. И пусть последний нищий ведал, кто накатал в службу тайных ликторов анонимный папирус на Ирода, защищать тетрарха желающих не было. Ложный донос о связях тетрарха Ирода Антипа с Парфией послала Гриппа, приходившийся тетрарху племянником. Хотя Гриппа получил отрымлен титул царя, он ревновал к популярности дяди. — К чему? — Цезарь отправлял людей на крест из-за меньшие прегрешения. — Срочнее не бывает, — дрожащим голосом сказал Заровавель. Видишь ли, Тетрарх, у меня появилось много насущных проблем. — Ничего подобного, — прервал его Антипа, — у тебя нет никаких проблем. Или ты забыл об указе Цезаря, запрещающем гревать? — Ну, это, конечно, — поспешно согласился Зарававель. — Моя основная проблема — мне живется под властью Цезаря так замечательно, что я начал изнемогать от счастья. Лишь вследствие этого изнеможения хочу, Тетрарк, просить тебя о небольшом отпуске. Мне крайне необходимо уехать из Ярушалайма в Панонию попить для спокойствия минеральные воды. Недалеко, как вчера, меня посетило очень странное и яркое видение. Я потрясен! Типа хрипло закашлялся, в легких скопил жидкость. Он протянул руку к кувшину у постели, первосвященник подал ему питье. — О, видения бывают очень серьезные, — произнес Тетрарх, отхлебнув из сосуда. — Например, однажды я увидел во сне будущее. Зарвавель сдержал нервную дрожь. — Будущее? — взвизгнул он фальцетом. — Да вот тут что, все сговорились, что ли? Тебе явились во сне чудеса кудесника? — Кудесника? — с недоумением переспросил Ирод. — Этого шута из Назарета, которого распяли дураки римляне? А с какой стати? Мужик вообще был не от мира сего. Помнишь, как кудесника доставили ко мне? Слышал байки, он удачно показывает фоксы с водой и вином, попросил показать, а тот мне даже не ответил. — Пришлось переодеть парня в белые одежды и отослать к Пилату с запиской. — Не вижу в нем никакой вины. Ирод давно желал видеть его, потому что много слышал о нем и надеялся увидеть от него чудо и предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжники стояли и обвиняли его, но Ирод со своими воинами, насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. — Лука? —? Глава двадцать стихи с 6 по 12. Нет, видение было другим. Мне приснилось, что Цезарь выгнал меня из Ярушалаем и отправил в ссылку. Но сам по сути, разве такое может случиться заправду Это ночной кошмар. — Ну да, разумеется, не может, — перевел дух Зарвавель. Короче, я про отдых. Отпусти меня, тетрарх. «Переработал я. Сижу себе мирно у Анны, ведем богословскую беседу с Эмилианом, а тут, вот не соврать, из воздуха появляются злобная левика и парень с крыльями. И тут эта левийка, не сказав добрый вечер Центуриону, как врежет камнем по шлему, звон на весь Синедрион пошел». «Ох, это очень жесткое видение», — согласился Антипа. «И главное...» «Какое реалистичное! Пилат вчера прислал мне папирус. Эмилиан так и не пришел в сознание. Я не вырезал ему сочувствия. К Валариму Цезарь официально провозгласил позитив, и я теперь могу не огорчаться, если какой-то римлянин получит по башке. А в остальном твоя одежда, во-первых, священник, попросту источает дым от корневищ волшебных растений». Не с них ли вдруг привиделась Левика? Взрывавель взглянул на потолок, но ничего не заметил. — Ты думаешь, — замялся он, — Анна вообще впал в кому, пришлось отвезти его лекарю, а он уже давно дышит дымом корневищ. — Вероятно, вы перестарались, — закашлялся тетрах На оргиях в тронном зале тоже вдыхают волшебный дым. И вот что я тебе скажу, первосвященник: главное не сыпать двойную дозу. Правило второе: если нет видений, не хвататься за новое корневище. У нас на собраниях царей пересказывают ужасную историю: Антоний с Клеопатрой тоже купили у нубийцев волшебные растения, сели дым вдохнуть и чего? Два трупа. Потом пришлось легенду красивую изобрести. Один бросился на меч, а второй укусила черные кобра. На деле же остановиться не могли. Третий папиру с корневищами забили. Кровь мозг заполнила, и привет. Прямиком на кладбище. Первосвященник представил Клеопатру в дыму растений, и ему стало страшно. Нет, нужно срочно покинуть Ярушалаем. Сегодня же... Тетрарх, так как с минеральными водами, настойчиво повторил просьбу Заравель. Сил моих уже нет. Хочу выспаться, очистить организм от дыма. Может, кудесник являться во сне перестанет. Грудь тетрарх содрогнулась от нового приступа кашля. Будь по-твоему, прохрипел Иротантипа. Сейчас хорошее время для отдыха. На рынке Яршалаема есть менялы, предлагающие готовую поездку. Она включает недорогой корабль до панонии и постоялый двор с обедом. Только будь осторожен. Были уже случаи, человек приезжает в Панонию, а на месте постоялого двора сток сена в чистом поле. Вот так и живи. Поездка-то уже оплачена». — Спасибо, Тетрарх! — возликовал Зарвавель. — Да исцелят тебя высшие силы. Пей больше горячего, меньше думай об интригах. Цезарь не дурак, чтобы тебя снять. Поверь, ты незаменим. На выходе из дворца Ирода, прямо возле колонн, Зарвавель почти нос к носу столкнулся со странным человеком, высокого роста, мускулистым, с волевым лицом. Правда, странность его была не в этом. За спиной у чужака колыхались огромные крылья. Наведя на дворец колдовское приспособление, он полыхал белым огнем. Зарвавель зажмурился. Когда он открыл глаза, никакого человека с крыльями рядом не было. — Завяжу, твердо решил Зарвавель и, не думая о стоимости убытков, выбросил из кошеля остатки волшебных растений. Варфоломей появился в подземелье одновременно с ангелом в отблеске фиолетового свечения. В руках он зажал фотоаппарат. — Ты представляешь? — возбужденно обратился он к ангелу. — Я только что столкнулся с первосвященником Зарававелем прямо у дворца Ирода похоже он даже меня заметил бедняга так обалдил ну вот это вряд ли успокоил его ангел улыбаясь о у тебя же непроницаемая невидимость для того чтобы обрести второе зрение надо дыму волшебных растений жестоко обкуриться а уж даавель совершенно не способен к веселью и на такой грех не пойдет Я в качестве невидимки среди бел дня, гуляя по Ярушалаему с крыльями, смею тебя заверить, меня никто не видит. Алевтина заплакала. — Мама, в чем дело? У ангела опустились крылья. Я срочно слетал к нашим в фокус-группу по Библии. Они открыли мне портал в рай. Я вытащил сюда Варфоломея. А ты, выходит, опять не рада. — Я очень рада, — сказала Алевтина сквозь слезы. Это специфика женщин, сынок, объяснил Варфоломей ангелу. Они плачут от всего: от боли, радости, горя, словного каблука на туфли. Эй, хрен поймешь, от чего, да простит меня голос всемогущий. Кстати, мне интересно, как тебя кличут, а то все ангел, да ангел. Как отца? всхлипнула алевтина алексею Ага! — Алексей Алексеевич, значит, — обрадовался Варфоломей. — Да, греческие имена в России популярны. Знавал я, Леша-младший, твоего папу. Хоть он и слуга, да, но мужик толковый. А как на мечах рубится, так тут равных ему нет. Я даже не сомневался, что он похищение образцов ДНК кудесник раскроет. Слышал об этом? — О, так быстро! — стопорщив крылья, изумился Калашников-младший. — Папа и вправду гений. Ну, по крайней мере, так мама всегда говорила. Я сгораю от любопытства. Кто же злодей? Архангел присел на груду ко мне, отложив фотоаппарат. — Ой, там, видишь ли, нарисовалась одна богатая дура. Варфоломей старался быть культурным. Сначала вместо «дуры» он хотел сказать совсем другое слово. — Как часто у вас людей... Заработав денег, человек рвется на пьедестал. Сделает мужик миллиард на торговле водкой. Ему надо песни петь и эфир на ТВ скупать. Переспит девица с олигархом, как не самоутвердиться захватом мира. Эта дама решила возродить культ золотого тельца. Закупила слитки, заказала здравущую статую. Дальше не успела. На одном литейном заводе в Подмосковье сейчас идет очень крутая разборка. Не волнуйся, Алевтина, ты ж своего мужа знаешь. Он выкрутится. алевтина моментально успокоилась. Тут ты прав, она вытерла лицо полою одеяния. Когда я его увижу? «М -м -м -м, минут через двадцать, сообщил Архангел. Ты думаешь, зачем я здесь? «Из-за тебя. Ты не способна, увы, перемещаться среди столетий без посторонней помощи. Сейчас я открою в подземелье временной портал, и вы с Лешей-младшим перенесетесь в Москву. Только сначала в магазин одежды. Там зима, очень холодно». «Стоп!» — вмешался невидимка. «А кто будет искать руку Семеона? «Вы сделали все, что могли!» — хлопнул его по плечу Архангел. И выполнили задачу. Сам Симеон уже никогда не сможет привести в действие план Тиберия. Это я и отмечу в докладе голосу. Одесница, Надеюсь, археологи ее все-таки не найдут. Если и найдут, воля случая. Уверен, твой папа решит проблему. Ну что, поехали?» Варфоломей щелкнул пальцами, простер перед собой обе руки. «Отвык уже», — пожаловал сон. «Давно этим не занимался». В раю какие перемещения? К голосу в кущи, да голос на пляж. С указательных пальцев Архангела сорвались две светящиеся сферы, похожие на шаровые молнии. Слившись в единое целое, они наполнили подземелье ярким светом и треском электричества. «Давайте — Давайте, — кивнул Варфоломей, — портал долго не держится. Взявшись за руки, Алевтина и Ангел шагнули в круг света. Thank you.